«Здравствуйте, Леон. Сколько у вас тут перемен? Брат дома?» Вместо ответа Леон с изумлением рассматривал это привидение. Наконец он промолвил, часто моргая глазами «Доктор, нет». «То есть да, для господина Жака, конечно, но он внизу, в амбулатории». «Не потрудится ли господин Жак спуститься этажом ниже?» «Дверь открыта, можно войти». На площадке второго этажа Жак прочел на медной дощечке «Лаборатория А. Оскар Тибо». «Значит, весь дом», — подумал Жак. И он присвоил себе даже имя «Оскар». Дверь открывалась снаружи при помощи никелированной защелки. Жак очутился в передней, куда выходили три одинаковых двери, За одной из них он услышал голоса, неужели Антуан принимал больных в воскресный день. Озадаченный Жак сделал несколько шагов. Биометрические показания, анкеты в школах по округам. Это говорил не Антуан. Но вслед за этим Жак узнал голос брата. Первый пункт. Накоплять данные испытаний, классифицировать их. По истечении нескольких месяцев... Любой невропатолог, любой специалист по детской патологии, любой педагог даже должен иметь возможность найти здесь, у нас, в наших статистических данных? Да, без сомнения, это говорил Антуан. Это была его решительная и безоперационная манера выражаться с несколько насмешливым оттенком на концах фраз. Со временем у него будет голос точь-в-точь, -точь, как у его отца, подумал Жак. С минуты он стоял неподвижно, не прислушиваясь к разговору, опустив глаза на новый линолеум, которым был затянут пол. Он снова почувствовал желание незаметно удалиться. Но Леон видел его. Впрочем, раз уж он зашел сюда, он выпрямился и, как взрослый, не задумывающийся над тем, чтобы спугнуть играющих детей, подошел к двери и отрывисто постучал в нее. Антуан, прерванный на полуслове встал... И с недовольным видом приоткрыл дверь. «В чем дело?» «Как?» «Это ты!» — воскликнул он, неожиданно просияв. Жак тоже улыбался, охваченный внезапно одним из тех приливов братской любви, который поднимался в нем, несмотря ни на что, каждый раз, как он видел перед собой Антуана живым и здоровым, его энергичное лицо, квадратный лоб, характерный рот. «Входи же!» — сказал Антуан. Он не спускал глаз с брата. Это был Жак. Жак стоял здесь, перед ним, со своей темно-рыжей прядью непослушных волос, со своим живым взглядом, с полуулыбкой на губах, напоминающей его детскую рожицу. Трое мужчин в расстегнутых белых халатах, с разгоряченными лицами, без воротничков, сидели за большим столом, где стаканы, лимоны, ведерко со льдом прекрасно уживалось с разложенными бумагами и графиками. «Это мой брат» объявил Антуан, сияя от удовольствия. И, указывая Жаку на троих мужчин, поднявшихся с места, он представил Исаак Штудлер, Рене Жуслен, Мануэль Руа. — Я, кажется, помешал вам, — пробормотал Жак. — Конечно, — ответил Антуан, весело поглядывая на своих сотрудников. — Не правда ли? Невозможно отрицать, что он нам помешал, чудовище. «Но тем лучше. Вмешательство непреодолимой силы...» «Садись!» Жак, ничего не отвечая, рассматривал просторную комнату, всю заставленную стеллажами, на которых были размещены ряды знумерованных совершенно новых папок. «Ты недоумеваешь, куда это ты попал», — сказал Антуан, забавляясь недоумением брата. «Ты всего-навсего в архиве». — Хочешь выпить чего-нибудь холодненького? — Виски? — Нет? — Руа приготовит тебе сейчас лимонад, — провозгласил он, обращаясь к младшему из мужчин. У Руа было умное лицо парижского студента, озаренное вдумчивым взглядом, взглядом прилежного ученика. В то время как Руа выжимал лимон на толченный лед, Антуан обратился к Штудлеру. «Мы к этому вернемся в будущее воскресенье, дружище». Штудлер был значительно старше остальных и казался даже старше Антуана. Имя Исаак как нельзя лучше подходило к его профилю, его бороде арабского шейха, к его лихорадочным глазам восточного мага. Жаку почудилось, будто он с ним уже раньше встречался, в те времена, когда братья жили здесь. «Жуслен соберет все бумаги», — продолжал Антуан. Во всяком случае, нам не придется систематически заняться делом раньше 1 августа, то есть раньше моего отпуска в больнице. Жак слушал. Август. Время отпуска. По-видимому, какое-то недоумение промелькнуло на его лице, потому что Антуан, смотревший на него, счел нужным пояснить. Видишь ли, мы все четверо условились в этом году не брать отпуска ввиду сложившихся обстоятельств. Понимаю, одобрил Жак серьезным тоном. Подумай только, ведь прошло всего каких-нибудь три недели с тех пор, как закончен ремонт в доме. Еще ни одно из наших новых учреждений не функционирует. Впрочем, при работе в больнице и при моей клиентуре мне все равно не удалось бы ничего устроить раньше, но теперь, имея впереди два свободных месяца до начала занятий, Жак с удивлением смотрел на него. «Человек, который мог так говорить, по-видимому, не улавливал в мировых событиях ничего, что могло бы нарушить спокойное течение его занятий, его уверенность в завтрашнем дне». «Это тебя удивляет?» — продолжал Антуан. «Дело в том, что ты не имеешь никакого понятия о наших планах. Замыслы у нас великолепные». «Не правда ли, Штудлер? Я тебе все это расскажу. Ты ведь пообедаешь со мной, конечно. Пери спокойно, лимонад, а после этого я покажу тебе весь дом. Ты увидишь все наши нововведения, а потом мы поднимемся наверх, чтобы поболтать». Он все такое же, думал Жак. «Ему вечно нужно что-то организовывать или чем-то руководить». Он послушно выпил свой лимонад и встал, Антуан уже ждал его. «Сначала давай спустимся в лабораторию», — сказал он. При жизни господина Тибо Антуан вел обычное существование молодого врача, подающего большие надежды. Он одно за другим прошел все конкурсные испытания, был принят на учет в Центральное бюро и в ожидании штатной должности в управлении больницами продолжал заниматься частной практикой. Внезапно полученное от отца наследство облекло его неожиданной властью, капиталом. А он был не из тех, кто не сумел бы воспользоваться этой исключительной удачей. У него не было никаких обязательств, никаких расточительных наклонностей, одна единственная страсть работа, одно единственное честолюбивое желание стать крупным специалистом. Больница, частная практика, были в его глазах лишь подготовительными ступенями. Действительную цену он придавал только своей исследовательской работе в области детских болезней. Поэтому с того дня, когда он почувствовал себя богатым, его жизненная энергия, и без того достаточно большая, внезапно оказалась удестеренной. Отныне у него был лишь один замысел – употребить состояние на то, чтобы ускорить свой профессиональный успех. План его действий быстро созрел. Сначала обеспечить себе материальные возможности, усовершенствовав организацию дела, оборудование лаборатории, создание библиотеки, надлежащий подбор ассистентов. При наличии капитала все становилось возможным, вполне доступным. Можно было даже купить знания и самоотверженные отношение к работе нескольких молодых врачей, не имеющих средств, которым он обеспечил бы зажиточное существование, используя их способности для того, чтобы двинуть вперед свои исследования и предпринять новые. Он тут же вспомнил о приятеле доктора Эке, своем старом товарище Штудлере, прозванном халифом, методичность, интеллектуальная добросовестность и работоспособность которого были ему известны с давних пор. Затем выбор его пал на двух молодых людей, мануэля Руа, студента-медика, уже несколько лет работавшего в больнице под его руководством, и Рене Жуслена, химика, уже успевшего обратить на себя внимание своими замечательными работами о действии сывороток. В течение нескольких месяцев под руководством предприимчивого архитектора, отцовский дом оказался совершенно преображенным. Прежний нижний этаж соединенный теперь со вторым этажем внутренней лестницей, был превращен в лабораторию, оборудованную всеми новейшими достижениями техники. Ничто не было упущено. Как только возникали затруднения, Антуан инстинктивно дотрагивался до своего кармана, где он носил чековую книжку, и говорил, «Представьте мне смету». Расходы его не пугали. Он очень мало дорожил деньгами, но зато очень дорожил успешным осуществлением своих замыслов. Его нотариус и биржевой маклер приходили в ужас от того пыла, с каким он тратил свой капитал, столь медленно накоплявшийся и разумно расходовавшийся двумя поколениями крупных буржуа. Но это его ничуть не смущало. Он давал распоряжение продавать целые пачки ценных бумаг и потешался над робкими предосторожностями своих поверенных. Впрочем, у него был свой собственный финансовый план. Все, что должно остаться от его капитала, после того, как в нем будет пробита значительная брешь, он решил вложить в иностранные бумаги, а именно в акции русских золотых приисков по совету Рюмеля своего приятеля-дипломата. Таким образом, даже при основательно растраченном капитале он предполагал получать доходы, по его расчетам, не меньшие, чем те, какие извлекались в свое время господином Тибо из нетронутого состояния, хранившегося им в надежных, но малодоходных бумагах. Тщательное обследование нижнего этажа длилось около получаса. Антуан не щадил своего гостя. Он потащил его даже в прежние подвалы, которые образовали теперь обширный полуподвальный этаж с выбеленными стенами. Жуслен в последние дни устроил здесь своего рода зверинец, довольно-таки душистый, где крысы, мыши и морские свинки находились в соседстве с аквариумом для лягушек. Антуан был в восторге. Он громко смеялся молодым раскатистым смехом, который он долго привык сдерживать и который Рашель всегда выпустила на волю. «Мальчишка из богатой семьи, хвастающейся своими игрушками», — подумал Жак. Во втором этаже помещался небольшой операционный зал, кабинеты всех трех сотрудников, большая комната, предназначенная для архива, и библиотека. «Теперь, когда все устроено, можно приступить к работе», — пояснил Антуан серьезным и довольным тоном, в то время как они с братом поднимались на третий этаж. «Тридцать три года. Пора серьезно приниматься за работу, если есть желание оставить после себя что-нибудь на память потомству». «Ты знаешь», — продолжал он, останавливаясь, обращаясь к Жаку с той несколько нарочитой резкостью, которую он любил выставлять на показ, — а в особенности перед младшим братом. Можно сделать гораздо больше, чем предполагаешь. Когда чего-нибудь хочешь, я подразумеваю что-нибудь осуществимое, конечно. Впрочем, лично я хочу всегда лишь осуществимых вещей. Ну так вот, когда действительно чего-нибудь хочешь... Он не докончил фразы, снисходительно улыбнулся и пошел дальше. «Какие конкурсные испытания тебе еще осталось пройти?» — спросил Жак, чтобы что-нибудь сказать. «Я прошел ординатуру этой зимой. Остается защита диссертации, потому что ведь необходимо иметь возможность стать профессором со временем. Только видишь ли, — продолжал он, — быть хорошим педиатром, как Филипп, это прекрасно, но меня это уже не может удовлетворить». Это не то, что позволило бы мне как следует показать себя. Современная медицина должна сказать свое последнее слово в области психики. Так вот, я хочу принять в этом участие, понимаешь? Я не хочу, чтобы это последнее слово было сказано без меня. И не случайно при подготовке к конкурсным испытаниям я занимался отсталостью речи. Психология детского возраста с моей точки зрения, только начинает развиваться. Это самый удобный момент. Поэтому мне хотелось бы в будущем году пополнить свои материалы о зависимости между режимом дыхания у детей и их мозговой деятельностью. Он обернулся. Лицо его внезапно стало похоже на маску великого человека, отделенного своим знанием от толпы непосвященных. Прежде чем вставить ключ в замочную скважину, Антуан устремил на брата задумчивый взгляд. «Сколько еще придется сделать в этом направлении?» — произнес он медленно. «Сколько еще в этом придется разбираться?» Жак молчал. Никогда еще эта манера Антуана доказывать, насколько он умеет пользоваться жизнью, не приводила его в такое отчаяние. Перед своим тридцатилетним братом, слишком хорошо оснащенным к плаванию, не сомневающимся в своем выходе в открытое море, он чувствовал с невольной тревогой всю неустойчивость собственного равновесия и, больше того, угрозу надвигавшегося на мир шторма. При таком враждебном настроении осмотр помещения был для Жака особенно тягостным. Антуан разгуливал среди этой роскошной обстановки с довольным видом точно петух на птичьем дворе. Он заставил убрать несколько перегородок и совершенно изменил назначение комнат. Расположение, хотя и лишенное простоты, получилось довольно удачное. Высокие лакированные ширмы разделяли обе приемные на небольшие кабины, где пациенты оказывались совершенно изолированными. Это нововведение архитектора, которым Антуан очень гордился, создавало впечатление декорации. Антуан, впрочем, утверждал, что он лично не придавал особенного значения этой внешней роскоши. Но, пояснил он, это дает возможность производить отбор клиентуры, понимаешь? Сократить ее и этим выгадывать время для работы». Гардеробная представляла собой чудо изобретательности и комфорта. Антуан, снимая халат, в то же время любезно отворял и затворял полированные створки шкафов. «Здесь все под рукой. По крайней мере, не теряешь зря времени», — повторял он. Он надел домашнюю куртку, и Жак обратил внимание на то, что брат его одевался значительно изысканнее, чем раньше. Ничего не бросалось в глаза, но черный жилет был шелковый, не на крахмаленной рубашкой из тонкого батиста. Эта скромная элегантность была ему очень к лицу. Он казался помолодевшим, более гибким, не потеряв, однако, своей крепости. «Как он, по-видимому, хорошо чувствует себя среди всей этой роскоши», — подумал Жак. «Счиславие отца» аристократическое тщеславие буржуа, ну и порода. Честное слово, можно подумать, что они считают признаком превосходства не только свой капитал, но и привычку хорошо жить и любовь к комфорту, к доброкачественности. Это становится для них личной заслугой, заслугой, которая дает им общественные права. И они находят вполне законным то уважение, которым они пользуются законной, свою власть порабощения других. Да, они находят вполне естественным владеть. И они также находят вполне естественным, чтобы то, чем они владеют, было неприкосновенным и защищалось законом от посягательств со стороны тех, кто ничего не имеет. Они щедры, о да, несомненно. До тех пор, пока эта щедрость является дополнительной роскошью, щедрость, составляющая часть излишних расходов. И Жак вызывал в своей памяти полную превратность и жизнь своих швейцарских друзей, которые, будучи лишены избытков, делили между собой необходимое и для которых помощь друг другу грозила опасностью лишиться минимума. Тем не менее, перед ванной, которая была просторна, как небольшой бассейн, и вся сверкала, он не мог подавить в себе легкого чувства зависти. У него было так мало удобств в его трехфранковой комнатушке. В такую жару ванна показалась бы ему восхитительной. «Вот здесь мой кабинет», — сказал Антуан, открывая одну из дверей. Жак вошел в комнату и приблизился к окну. Но ведь это прежняя гостиная, правда? Действительно, старая гостиная, где в течение 35 лет в торжественном полумраке господин тибово восседал в семейном кругу, среди гордин с ламбрекенами и тяжелых портьер, благодаря изобретательности архитектора была превращена в современную комнату светлую и просторную, строгую бесчопорности, которую теперь заливали лучи света падающего из трех окон, освобожденных от готических цветных стекол. Антуан ничего не ответил. На письменном столе он заметил письмо Анны, и в недоумении, так как думал, что Анна в Берке, поспешил его вскрыть. Как только он пробежал записку, брови его нахмурились. Он увидел Анну в ее белом шелковом пеньюаре приоткрытом на груди, В обычной обстановке квартирки, где происходили их свидания, машинально взглянув на часы, он сунул письмо в карман. Это было совсем не кстати. Тем хуже. Как раз тогда, когда ему хотелось спокойно провести вечер с братом... «Что?» — переспросил он, недослушав. «Я никогда здесь не работаю. Эта комната служит только для приема больных. Я обычно сижу в своей прежней комнате. Пойдем туда». В конце коридора появился Леон, шедший к ним навстречу. «Сударь нашел письмо?» «Да. Принесите нам что-нибудь выпить, пожалуйста, в мой кабинет». Этот кабинет был единственным местом во всей квартире, где чувствовалось немного жизни. По правде говоря, здесь отражалось скорее возбуждение многообразной и беспорядочной деятельности, чем серьезной работы. Но этот беспорядок показался Жаку привлекательным. Стол был завален целым ворохом бумаг, регистрационных карточек, блокнотов, вырезок из газет, так что на нем едва оставалось место для описания. Стеллажи были заставлены старыми книгами, журналами с вложенными закладками. Здесь же валялись в беспорядке фотографические карточки, пузырьки и фармацевтические препараты. «Ну, теперь давай сядем», — сказал Антуан отталкивая Жака к удобному кожаному креслу. Сам Антуан растянулся на диване среди подушек. Он всегда любил разговаривать лежа. «Стоя или лежа», — заявлял он. «Сидячее положение годится для чиновников». Он заметил взгляд Жака, которым тот осматривал комнату, и который на минуту задержался на статуэтке Будды, украшавшей камин. Прекрасная вещь не правда ли? Это произведение одиннадцатого века из коллекции Рэмси. Он окинул брата ласковым взглядом, внезапно принявшим испытующее выражение. «Теперь поговорим о тебе. Хочешь папиросу? Что привело тебя во Францию? Бьюсь об заклад, что это репортаж о деле Кайо». Кайо, Жозеф, 1863-1944 французский политический деятель, сторонник сближения с Германией. В 1913 году, будучи министром финансов, повел через голову официальных дипломатических инстанций переговоры с немецкими финансовыми кругами. Это повлекло за собой ожесточенные нападки на Кайо со стороны французских националистических газет. Одним из вдохновителей компании был Кальмет, редактор Фидеро. В марте 1914 года, явившись на прием к Кальмету, жена Кайо застрелила его из револьвера. Примечание редакции. Жак ничего не ответил. Он упорно смотрел на буду лицо которого сияло безмятежным спокойствием в глубине большого золотистого листка лотоса, изогнутого в виде раковины. Затем перевел на брата свой пристальный взгляд, в котором чувствовался ужас. Черты лица Жака приняли столь серьезное выражение, что Антуан почувствовал себя неловко. Он тотчас же решил, что какая-то новая трагедия разрушила жизнь брата. Леон вошел с подносом, который он поставил на столике около дивана. «Ты мне не ответил», — продолжал Антуан. «Почему ты в Париже? Надолго ли? Что тебе налить?» «Я по-прежнему сторонник холодного чая». Нетерпеливым жестом Жак отказался. «Послушай, Антуан», — пробормотал он после минутного молчания, — Неужели вы здесь не имеете никакого представления о том, что готовится? Антуан, склонившись на краю дивана, держал обеими руками стакан чаю, который он только что налил, и прежде чем пригубить его, жадно вдыхал запах ароматического напитка, слегка отдающего лимоном и ромом. Жаку была видна лишь верхняя часть лица брата его рассеянный равнодушный взгляд. Антуан думал об Анне, которая его ждала. Во всяком случае, надо было сейчас же предупредить ее по телефону. У Жака явилось желание встать и уйти без объяснений. «А что же именно готовится обратился к нему Антуан, не меняя позы. Затем, как будто нехотя, взглянул на брата. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. «Война!» — произнес Жак глухим голосом. Издали из передней раздался телефонный звонок. «Неужели?» — заметил Антуан, сощурившись от папиросного дыма, евшего ему глаза. «Все эти проклятые Балканы?» Каждое утро он просматривал газету и знал довольно смутно, что в данный момент существовала какая-то непонятная натянутость дипломатических отношений, которые периодически занимало правительственные круги, держав Центральной Европы. Он улыбнулся. Следовало бы установить санитарный кордон вокруг этих балканских государств и предоставить им возможность перегрызться между собой раз и навсегда до полного истребления. Леон приоткрыл дверь. «Вас просят к телефону», — объявил он таинственным тоном. «Просят, это значит, звонит Анна», — подумал Антуан. И хотя телефонный аппарат находился под рукой в этой же комнате, он встал и направился в свою официальную приемную. Жак уставился неподвижным взглядом на дверь, в которую вышел его брат. Затем, решительно, будто вынося безоперационный приговор, он произнес «Между ним и мной непреодолимая пропасть». Были минуты, когда он испытывал бешеное удовлетворение от сознания, что пропасть действительно непреодолима.